Явление четвертое. Николай Дармидонт, потом Шаблова. Дармидонт, маменька, маменька Варвара Хритоновна приехала. Шаблова входит. Шаблова, выдумывай еще. В наш-то курятник, да такая дама поедет. Не умеет она прислать-то, и лакеи пошлет. Так мать-то собачьей рысью к ней побежит, а то очень нужно ей самой ехать. Дармидонт. «Да ведь я не знаю-с! Кому ж быть-то, как не ей? Посмотрите!» Шаблова, взглянув в окно, «Что за чудо? И то ведь она!» «Видно, дело какое спешное!» «Николай, маменька, коли меня спросит, скажите, что дома нет!» «Уходит!» Шаблова, «Ах ты, алистократ!» «Видно, дело-то не тяга, видно, у ней получше тебя есть. Бежать, встретить!» Выходит в переднюю и возвращается с лебедкиной.